Глава восьмая К дому Верховной Ведьмы нас сопровождала высокая молчаливая женщина в длинном платье насыщенного сливового цвета. Темно-русые волосы были заплетены в косу, не спадавшую до поясницы. Встретив нас, женщина поприветствовала мистера Андерли, а на меня лишь взглянула свысока. Белая каменная дорожка с высаженными по бокам пестрыми цветами вела к большому двухэтажному дому со строгим фасадом. Никаких излишеств, словно особняк лорда среднего достатка. Вокруг раскинулся ухоженный сад, подстриженные кусты, ажурные деревянные скамейки вдоль тропинок. Вдалеке виднелся фонтан с фигурой сатира, который поливал из кувшина сидящую у его ног деву. Искрящиеся под ярким солнцем капельки воды падали на обнаженную грудь, а сатир с ухмылкой наблюдал за этим. Перед домом я увидела скульптуру и притормозила, разглядывая. Это была ведьма со строгим выражением лица, я бы даже сказала суровым. Волосы и платье развивались, словно от ветра, голову украшала высокая остроконечная шляпа, а в руке статуя держала метлу. Кто это, я не знала, но, видимо, какая-то знаменитость. Спохватившись, я побежала за магом, который был уже у входной двери. Изнутри дом выглядел довольно милым, я почему-то ожидала тёмные тона и мрачность, а интерьер, наоборот, оказался выполнен в теплой бежевой гамме. Пол просторного холла устилал розовый мрамор с белыми прожилками, стены обиты деревянными панелями, на столиках и лестнице, ведущей на второй этаж, стояли цветы в больших вазах. «Но больше всего меня поразила картина на стене. На ней был изображен круг призыва, в котором стояли двенадцать ведьм в длинных белых платьях с распущенными волосами. В центре круга пылал столб огня, а в его бликах восставала тварь из пекла. Это известная всем реальная сцена, произошедшая сотню лет назад». Раньше ведьмы с магами воевали за первенство, шли бои долгие и кровопролитные. Одна из самых серьезных битв произошла около ста лет назад и закончилась победой магов. То ли потому, что они все мужчины и априори сильнее, то ли просто у ведьм не хватило ресурсов для победы. Даже демон из пекла не помог. А потом государство поставило всех магов выше ведьм, но дало им свободу действия в рамках закона. За этим неусыпно следил маг-контроль. Меня и Гордона провели в зал для приема гостей. Персиковые обои, светлые занавески на окнах, мебель орехового цвета – все это напоминало дом аристократичной леди. Только вот дама, сидевшая возле камина в глубоком кресле, обитом бордовым бархатом, не была похожа на светскую львицу. Верховная ведьма или мистрис Витра Веренек – женщина 50 лет, среднего роста, худая, с узким лицом. Серые проницательные глаза с тонкими лучиками морщин в уголках бесстрастно взирали на все и всех. Тонкие бледные губы были сжаты в полоску, высокие скулы и впалые щеки делали лицо еще острее. Пепельные волосы, убранные в незамысловатую прическу, открывали тонкую шею. Платье жемчужного оттенка, изящное и дорогое, демонстрировало неутраченную с годами стройность фигуры. Мечта всех ведьм — быть такой, как она, и по силе, и по должности, и справедливости. Я нервно поправила платье, знала бы, куда едем, как-то бы достойнее оделась. Шляпу ведьмовскую точно бы надела, Виля бы оценил. «Добрый день, мистер Свитро! Вежливо поздоровался мистер Андерли. «Пусть лучи первой утренней звезды коснутся вашей жизни!» — поприветствовала в лучших традициях ведьм Верховная. Она указала на диван перед ней. От движения длинные серьги серебристого цвета с многочисленными завитушками звякнули. «Здравствуйте, Верховная!» — склонила я голову, стараясь, чтобы голос не дрожал от волнения. Мистер Андерли, откинув пол уселся на диван, и я пристроилась рядом. Меня так взволновала эта встреча, что я села непозволительно близко к начальнику, почти касаясь его коленей, словно я не секретарша, а его девушка. Но, осознав это, отсаживаться не стала, еще бы больше привлекла к себе внимание». Я суетливо вытащила из сумочки блокнот и карандаш, приняла строгий вид и стала ждать, что записывать. Словно тени по комнате скользили помощницы верховной ведьмы, прислуживать самой мистрис считалось престижным. И ведьмы тут были с высоким кругом силы. Одна из молодых девушек в светлом платье с цветочной расцветкой поставила перед нами чайник и изящные кружки, а следом на столик выставили тарелки с пирожными, валаваны с гусиным паштетом и шпажки с нанизанными на них фруктами, ананасами, бананами, яблоками и грушами. Возле окна я заметила неподвижно стоящую фигуру неизменный заместитель, правая рука и, говорят, подруга Верховной, Дорки Малза. Она была полной противоположностью Верховной ведьмы. Если мистрис, словно леди с утонченной внешностью и поведением, достойным герцогени, то Дорки Малза выглядела как женщина-крестьянка, всю жизнь занимавшаяся ручным трудом полная, с широкими ладонями, круглым лицом, блестящими черными глазами и губами-пельменями. Мистер Андерли чувствовал себя свободно, в отличие от меня, нервничавший и боявшийся сделать что-то не то. Поэтому я села прямо и постаралась не шевелиться. «Мистер Свитро, я должен у вас спросить, что за колебания магии происходят в последнее время?» Начал разговор Гордон. «Понятия не имею, о чем вы, мистер Андерли!» С непроницаемым видом ответила верховная ведьма и сцепила руки, положив их на колени. «Вы же верховный маг!» «Так что эти вопросы в вашей компетенции!» «Вы же помните о пакте последнего исхода!» Приподняв бровь и слегка откинув голову назад, спросил мужчина. «Я замерла!» И перестала дышать, нервно сжав карандаш. Что тут происходит? Непонятно, писать или нет. Никаких инструкций от мага не было, но на всякий случай я вывела в блокноте «Последний исход». Это историческое событие знали все. Сотню лет назад в нашем мире открылся проход в другой мир. Вернее, тогда никто еще не знал, что это. Сначала недалеко от столицы появился столб света высотой до облаков, метров пять в диаметре. Он искрился и сверкал, отливая серебром. Военные оцепили то место, и маги начали изучать странное явление. Ждали нападения, но оказалось, для нас открыли проход в другой мир. Правда, в один конец. Только это выяснилось гораздо позже. Эманации силы от столба света шли огромные. И, как всегда бывает, вокруг этого чуда толпились зеваки, которые заметили, что рядом с непонятным явлением у них проходят боли, улучшается самочувствие и настроение тоже». Народ стал шептаться, приводить родственников и знакомых, захотевших проверить на себе сие чудодейственное явление. И правда, помогало оно многим. В какой-то день произошла ситуация, всколыхнувшая массы. Один маг решил все же шагнуть внутрь светового столба и пропал. Паника разразилась нешуточная. Но потом вдруг пополз слушок, что какому-то родственнику мага приснилось, будто его родич ушел в другой мир, где все прекрасно, он здоров и счастлив, будто на той стороне такие же люди, и тот маг даже нашел себе любимую и звал других пойти к нему. Эти слухи разлетелись со скоростью света, и люди поверили, что существует лучший мир, где можно получить желаемое. Слухи обрастали все большими подробностями, и вот это уже был не сон какого-то там неизвестного родственника, а правда, которую узнали маги и скрыли от народа. Поэтому-то туда и не пускают никого, а сами шастают в новый счастливый мир. Люди возмутились и собрались искать лучшей доли в идеальном мире. Пришли к столбу света, смели охрану и ушли. Сотни человек пропало, а световой столб за ними схлопнулся, словно пасть дикой твари, и земля вокруг него разом почернела, будто похоронила все живое. Только позже выяснилось, что не было никакого другого лучшего мира. Во время обряда вызова демона из пекла ведьмы случайно выбросили слишком много эманаций в наш мир». И демон пришел, однако по какой-то причине его не удалось полностью вытащить в наш мир. Возможно, ведьмы испугались того, что сотворили. Осознав совершенное, они заблокировали тварь в кругу силы, но неудачно. Демон не мог ни в этот мир ступить, ни назад вернуться. Поэтому он замаскировался и стал ждать жертв, чтобы набраться силы и вернуться домой, в пекло. И дождался. Тех глупцов, мечтавших о лучшем мире, забрал с собой демон, а пришедшим добровольно в пекло самим оттуда не выбраться, и души их там будут заключены навсегда. С тех пор место стали называть Столб Эдикта по имени первого мага, который вошел в него. Ведьм, вызвавших демона, нашли и казнили, а с оставшимися заключили пакт, В котором закреплялся запрет на призыв демонов из пекла. Конечно, помню и знаю последствия, кивнула мистрис Витра с серьезным и скучающим видом. Мы засекли колебания магического фона седьмого и восьмого порядка в районе столпа Эдикта, сверлил ее взглядом мистер Андерли. А мы тут, причем, по-вашему, это, конечно же, дело рук ведьм. Поджала губы верховная ведьма. «Никто вас ни в чем не обвиняет, пока только предупреждает. И мы обнаружили там эманации ведьм. Вы можете объяснить это?» Холодный, жесткий взгляд мага был направлен на верховную ведьму. От услышанного у меня дрогнули руки, карандаш выпал и закатился под чайный столик. Пытаясь не привлекать к себе внимания, я наклонилась его поднять — «Ничто не дает вам права считать, что мы замешаны в этом», — ледяным тоном произнесла мистрис. «Мне подконтрольно все, что касается ведьм. Я не просто так занимаю должность Верховной. Я отвечаю за действия ведьм такого уровня силы и за последствия тоже». Король дал ведьмам последний шанс после последнего исхода. Если вы совершите ошибку, вас лишат всего, и жизни тоже, жестко произнес Гордон. Я все держу под контролем. Уверяю вас, верховный. Мистрис так сжала подлокотники кресла, что костяшки ее пальцев побелели. А верховную ведьму кто проконтролирует? Прямо глядя в глаза, вызывающе спросил мистера Андерли. Холод пробежался по венам, а потом меня бросило в жар. «Вот это я попала! Ничего себе! Впервые такая честь для меня увидеть саму верховную ведьму, и я оказалась с другой стороны, обвиняющей!» От этой мысли стало плохо, даже голова закружилась, И ведь не важно, что я просто секретарь Верховного Мага, я с ним в одной упряжке, поэтому и меня можно рассматривать как оппозицию». Вот это подставил меня Гордон. «Король и законы страны Верховный, а еще моя порядочность и слово, что я даю вам!» Гордо вскинула мистрис голову, гневно сверкнув глазами. «Желаю вам никогда об этом не забывать, мистрис Витра». Гордон встал с дивана и направился в сторону выхода. Я вскочила и растерянно посмотрела на верховную ведьму. Хотелось провалиться сквозь землю. Ведьме моего круга силы встречу с самой верховной надо еще заслужить. А мне посчастливилось оказаться при таком разговоре. Сделав зачем-то Книксон, я булькнула что-то нечленораздельное и выскочила из комнаты. В карете меня трясло, я судорожно сжимала руки и даже пальцы на ногах. Как мне быть? Вот это я себя зарекомендовала? Она же теперь посчитает меня предательницей. Я покосилась на невозмутимого верховного, который сидел себе спокойно и, подперев голову, смотрел в окно. «Вот же противный мужик, этот мистер Андерли. Зачем он меня взял с собой? Знал же, что ничего протоколировать не надо. Он меня подставил». Я засопела и скривила губы. Гордон перевел на меня взгляд и внимательно посмотрел, изучающе и пристально, словно именно я была виновата в каких-то там обнаруженных эманациях возле столпа Эдикта. «Мистрис Свитра ни в чем не виновата». — выпалила запальчивая. «Да? А ты откуда знаешь?» — заинтересовался маг. Я растерялась. «Ну как же?» — попыталась я объяснить. «Она же верховная ведьма, порядочная и ответственная, Ее все любят». «Я тоже верховный маг, порядочный и ответственный, правда, меня не все любят, и что?» Его бровь приподнялась, и показалось, он надо мной смеется. Я снова засопела и заёрзала на сиденье. А за что вас любить, если вы приходите к ни в чем неповинной ведьме и обвиняете ее, не пойми в чем? Поэтому и не любят, вы всех подозреваете в тяжких грехах. Конечно всех. Работа у меня такая. Невозмутимо ответил Гордон. Но мистрис Витра невиновна. Она не такая. Горячо произнесла я. «Ты владеешь какой-то информацией об этом?» Тут же оживился мистер Андерли и наклонился ко мне. «Нет», — надула я губы, понимая, что разумных аргументов и доказательств непричастности Верховной у меня нет. Но репутация у нее в народе была безупречная. Верховная отдавала всю себя развитию ведьмовского искусства, строила школы для ведьмочек, учредила специальные стипендии для одаренных. Если ведьмочки оставались сиротами, то она пристраивала их в самые благополучные семьи, полностью всем обеспечивала и принимала живое участие в их жизни. Я ни разу ни от кого не слышала ничего плохого о Мистрис. Она пользовалась уважением среди всех ведьм. Поэтому я была уверена, что Верховный зря ее в чем-то обвиняет». «Если бы вы были менее подозрительны ко всем, да поменьше всех обвиняли в том, чего они не совершали, так вас бы и любили больше», — пробурчала я, скрестив руки на груди. «И ты бы тоже любила?» «Что?» — не поняла я. «Полюбила бы меня?» — вполне серьезно спросил маг. «Я...» — я растерялась и захлопала глазами, не зная, что ответить. Как он может меня о таком спрашивать? Мы ведь знакомы недавно. Наверное, просто издевается надо мной. Карета остановилась, и это спасло меня от необходимости отвечать. Кучер зычным голосом крикнул. «Цветочная!» На этой улице находился мой дом, куда любезно подвез меня начальник. Когда кучер открыл дверь, и я уже поставила ногу на ступеньку, Гордон произнес. Да завтра, Марика!» И сказала это таким тоном, словно ничего не произошло, и ничего такого провокационного он не спрашивал. «Хорошего вам вечера», — пожелала ему в ответ и, чуть улыбнувшись, вышла из кареты, направившись к калитке. «Все мои мысли сейчас были о произошедшей встрече с верховной ведьмой. Не так в своих мечтах я это представляла». «Я ведь действительно очень хотела как-нибудь с ней поговорить, но теперь Верховная наверняка подумает, что я на стороне обвинения, а первое впечатление уже не исправить».